была неотъемлемой частью этой природы. Её место здесь, а не рядом с человеком. Человек это мы, привязавшиеся к ей, научившие её любить нас. сумеет ли она забыть всё, что было для нас таким привычным, кплод до сегодняшнего утра? Будет ли охотиться сама, когда проголодается, или станет доверчиво ждать нашего возвращения? Ведь до сих пор мы ещё ни разу не подводили её. Я только что поцеловала Эльсу, чтобы подтвердить свою любовь и успокоить ее. Но не был ли мой поцелуй поцелуем Иуды? Откуда ей знать, что именно любовь к ней помогла мне решиться покинуть ее, вернуть ее природе, чтобы она научила жить самостоятельно, пока не обретет прайд, настоящий прайд? Меня откликнул Нуру. Он принес кусок мяса. Итак, послушно пошла за ним камыши и принялась есть, а мы потихоньку ушли. Глава девятая. Последнее испытание. Отъехав километров на 15, мы разбили лагерь на берегу речки, которая была поуже и тедющее, зато намного глубже. Здесь мы решили провести неделю. Под вечер я вместе с Джорджем пошла погулять до берега. Мы шли медленно. Наши мысли были в сельце. Только теперь я поняла, как сильно привязалась к ней. Почти 3 года я жила её чувствуя меня интересными. Мы настолько сдружились, что без неё я чувствовала себя невыносимо одинокой. Я так привыкла к тому, что сельса идёт рядом, трётся мне головой, прижимается тёплым шёлковистым боком. Но, может быть, Мы все-таки увидимся через неделю. Вдруг Джордж остановился и показал рукой вперед. Мы оба пригнулись. Навстречу нам шагал малый Куду. Он аккуратно общипывал молодую листву. Но вот он насторожился, поднял голову и недоверчиво поглядел вокруг. То ли перед ним мелькнуло что-то, то ли ветка хрустнула. Мы были в надежном укрытии. Ветер дул на нас и все же неужели учуял? Или появился врождённый инстинкт, который заставляет это чудище животное всегда быть начеку. Удивительное сложение, изящный узор белых полос и подпалин, великолепные рога всё делает это антилопа одним из шедевров природы. Мы следили за ней, как заворожённые, отбегая куст за кустом, куда постепенно скрылся. Почти сразу след за этим что-то зашумело у реки. Осторожно подойдя к воде, Мы видели бегемотов с малышом, которые паслись у противоположного берега. Они остерегались солнечных лучей и, не выходя из воды, двигались, не спеша вдоль берега, объедая свисающие на дикой сочной листья. Я любовалась мирной сценой и продолжала думать о Бельсе. Вдруг за рекой показался слон. Он вёл за собой небольшое стадо, бесшумно, словно призраки, слоны спустились к порогу. Калы на берегу почти смыкались, только один слон мог пройти между ними. Они пили поочерёдно, потрогают воду хоботом, потом уже тянут её длинными глотками. Один напьётся, ступит место следующему, и все они тщательно охраняли двух малышей, прикрывая их своими огромными тушами от возможной опасности. Солнце клонилось к западу, его лучи позолотили блестящей кроной пальм дуб Я снова подумала об Эльсе, в каком прекрасном мире она родилась, как нетрудно с нею расстаться. Мы обязаны сделать все, чтобы вернуть ей этот мир. Нельзя, чтобы она жила в неволе, лишенная всех тех чудес, которые приготовила для нее природь. Правда, мы еще ни разу не слышали, чтобы вырастенный людьми Лев вернулся к вольной жизни, и все-таки надеялись, что Эльса освоится — Витяна всегда жила почти что на свободе. И вот истёкла тревожная неделя. Мы вернулись проверить, как Эльса выдержала испытание. Первым делом мы стали искать отпечатки её лап на месте их старого лагеря и не нашли их. Тогда я позвала львицу, и вскоре мы услышали знакомое хынт-хынт. Вот она бежит со всех ног к Вики, горячо приветствует Джоржа и меня. Сразу, видно, соскучилась не меньше нас. Мы привезли ей антилопу, но она даже не взглянула на меня. В этот миг мы были для нее важнее. Наконец ликование кончилось, и я разглядела, что желудок ее полон. Значит, недавно поелась. У меня стало легче на душе. Эльса научилась охотиться сама. В питании она больше от нас не зависит.